В январе ко мне в лагерь под Азовом прибыл похудевший, но бодрый Афанасий Власьев, которого выпустили из семивратного замка и отправили к своему настырному царю с вопросом, чего хочет этот московит. Я дождался апреля, тем более, что боевые действия утихли сами собой, даже почти уже взявший очаков румелийский бельербей, Во время последнего штурма турки уже ворвались внутрь города, но положение спасли два казака-героя, Апанас Чуб и Афоня Кобзарь, один за другим бросившиеся в гущу, лезущих через пролом в стене турок в обнимку с бочками пороха, с пылающим фитилем, и то попритих. А затем выкатил требование оставить за мной все захваченное. Ахмед Первый пришел в ярость. Повелел вернуть все, что я захватил, иначе он лично двинется на Русь и не остановится, пока копыта его коней не омоет вода Москвы-реки. Я сбавил тон, велев передать султану и всему высокому дивану, что всегда стремился к миру. И если бы он пошел мне навстречу и приструнил крымчаков, а не наускивал, как это видно из тех грамот, что были найдены при покойном Газы-Втором Гераи, то и вообще никакой войны не было бы. А сейчас, увы, что случилось, то случилось. И, к моему великому сожалению, проблему набегов крымского хана пришлось решить именно таким образом. А в мае... Произошло два давно ожидаемых, но как раз из-за этого показавшихся почти фантастическими, события. Во-первых, имперцы осадили свою же бывшую крепость Эстергом, которую потеряли всего несколько лет назад, в начале октября 1605 года, во время своей последней войны с турками, и, во-вторых, из Персии пришло известие, что Аббас I — Двинул-таки войско на Багдад. Я шумно выдохнул и стал ждать следующего предложения султана. Оно было сделано сквозь зубы и таким тоном, что было ясно. Это предложение окончательное и обжалованию не подлежит. Султан соглашался оставить мне Перекоп, Азов и Темрюк, но требовал вернуть Очаков и полностью... Уйти из Крыма. Когда я прочитал эти предложения султана, то долго сидел в палатке, глядя в одну точку. В палатку то и дело заглядывали мои воеводы, знающие, что Власев только что привез мне предложение о мире от истамбульского дивана, но я никого не замечал. Потому что в предложении султана было все, чего я добивался, начиная эту войну, безопасность южных русских границ, но пусть не полная, но гораздо большая, чем прежде, высвобождение огромного количества людей и ресурсов, которые ранее приходилось бросать на укрепление и поддержание в рабочем состоянии засечных линий, включение в хозяйственный оборот гигантского количества плодородной земли, дикого поля и многое, многое другое. Я совершенно точно приму эти предложения, и это означало, что война закончилась, и я ее выиграл. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логосвоз». Март 2011 года. Звукорежиссер Елена Ситникова. Читал... Николай Советский